Глава 14. 6 декабря 2014, 24 июня 2015. Авария. Горящая промывочная. 6 февраля 2015. Пока агент по недвижимости показывал ее дом в Элеме, потенциальному покупателю Абигель заперлась в комнате леа За два месяца она зашла туда лишь однажды, всего через несколько дней после посещения Института судебно-медицинской экспертизы. Фредерик помог ей выбрать одежду для кремации девочки. За два месяца после аварии ей не раз доводилось полагаться на Фредерика, в том числе и в непростой период новогодних праздников. Он отменил застолье с коллегами и со своей матерью, чтобы быть рядом с ней. Нелегко в Рождество и Новый год утопать в сожалениях, проклинать весь свет и чувствовать себя виноватой. Без его помощи и поддержки все было бы сегодня гораздо хуже. Если, конечно, хуже может быть. Два месяца, за которые Абигель бросила все. Работу, друзей, выходы в свет. Когда Фредерико не было с ней, то есть часто – Она брала машину и гнала по пустынным улицам, дразня смерть, под печальные аккорды Арии из Ринальда, на полную громкость из динамиков. Или же она затворялась в своем кабинете без окон, уродуя лица, терзая плоть, соединяя ДНК, растительность и сталь на экране своего компьютера, разбивая виртуальные машины о деревья и распечатывая композиции все в большем формате. А потом... Голова ее падала на клавиатуру разом в катаплексии, и она глушила пропидол, смешанный с алкоголем и всевозможными разноцветными таблетками. Она вновь и вновь переживала начальную сцену апокалипсиса сегодня. Почему именно ее она не знала? Где Мартин Шин, запершись в своей комнате в Сайгоне, терзаемый демонами, кружит в странном гипнотическом танце? омо поврачение в чистом виде абигаль на самом деле видела как делает то же самое в такой же влажной жаре посреди своей спальни и это было не сном она тронула кончиком пальца раздвоенный хвост безумия и вот она снова в комнате леа указательный палец устало скользит по мебели пыль уже легла тонким слоем на поверхности Как решиться продать кровать, в которой на глазах у Абигель росла Леа Или этот ночной столик, на который дочь выкладывала свои фантазийные побрякушки Ее психолог посоветовала ей сохранить только несколько вещей, дорогих для Леа И избавиться от всего остального А не пошла бы ее коллега нахрен Вся комната дышала присутствием малышки Абигель открыла ящик, куда ее дочь складывала свои писания Письма, стихи, признания девочки, которые случалось два-три раза в месяц буквально отскребать собственную мать от пола внизу лестницы или посреди кухни в припадке катаплексии Дочь-мать, зрелая, сформировавшаяся, умом уже взрослая Абигель пробежала глазами несколько писем, смахивая слезы И утром, и вечером думаю я, когда тебя снова увижу. Мама, это болезнь твоя, как я ее ненавижу. Девять долгих месяцев ты меня носила, а потом тебе на ручки дать меня просила. Ты лежала, не вставала. Это ведь судьба пожелала, чтобы ты так была слаба. Вот лежишь ты рано и сплошной, а на мне... «Ни царапины нет. Ты меня вырастила, дышала мной. Я не дам тебе умереть. Нет!» Она убрала листок на место в ящик и бросила читать. Каждое слово, написанное дочерью, было ей ножом в сердце. «Невыносимо». Она занялась помятыми чемоданами, извлеченными из разбитой машины и возвращенными ей бригадой из Сент-Амана, через три дня после аварии. До сих пор ей не хватало духу их открыть. Пальмири вернул ей ключик Лео от розового в цветочек чемодана. Она достала его из кармана, вставила в замочную скважину и открыла защелку. Вещи Лео были свалены кое-как. Эксперты из научной полиции рылись в чемоданах в поисках зубной щетки и расчески для сравнительного анализа ДНК, чтобы формально опознать тела. Осторожными движениями она переложила одежду, косметику, шкатулку с украшениями на кровать. Взрыв воспоминаний, запахов и звуков. Плакать не хотелось, но слезы текли сами Собой. Смесь медикаментов с алкоголем давала порой любопытные реакции В последнее время Абигель ходила к своему неврологу не лечиться А за драгоценными рецептами, сизамом к лекарствам Настоящая наркоманка Она ездила к ней на машине Разобьется? Туда и дорога Затем она перешла к чемодану отца Состояние которого лишний раз свидетельствовало о силе удара Замки, однако, выдержали. Она достала одежду, туалетный Нисс ССР, три комикса тринадцать о загадочном персонаже с этим числом, вытатуированном у ключицы, без имени, без памяти. Ив давно был фанатом этой серии. Хоть Абигель редко видела отца, она знала, откуда у нее вкус к чтению. Но, может быть, и это она однажды забудет». Из одного из комиксов под названием «Приманка» выпала фотография. На снимке была луна-рыба, покрытая шипами, снятая крупным планом. Его использовали как закладку. Абигель нашла фотографию очень странной, как-то она не вязалась со всем остальным. Зачем ее отец сфотографировал эту рыбу крупным планом? Он ведь вообще никогда не фотографировал. И почему воспользовался ею как закладкой в комиксе? Она перевернула снимок. На обороте было написано черным фломастером по диагонали. «Я надеюсь, что ты отыщешь истину, так же, как желаю, чтобы ты никогда ее не нашла». Что хотел сказать ее отец? Какую истину он имел в виду? И к ней ли он обращался? Она снова посмотрела на странную рыбу, что-то вроде морского ежа с плавниками. Ничего не понимая. Заинтригованная, она положила снимок на кровать, и ей захотелось выпить. водки со льдом и лимоном. Но лучше было подождать, пока уберутся агент по недвижимости с клиентом, чтобы не клевать при них носом. В кармашке чемодана она нашла еще брелок в виде корабельного штурвала с тремя ключами. На одном из них была приклеена бумажка «14 улица Оль-Этрета». Адрес дома, который он снимал с тех пор, как ушел из таможни. Абигель там бывало Домишко для человека, привыкшего жить в одиночестве. Ей, кстати, несколько дней назад звонил домовладелец и просил приехать за вещами отца. Встреча была назначена на завтра. Возможно, она возьмет кое-что на память. Второй ключ походил на ключ от гаража или от висячего замка. Наверху выгравирована матрешка. Название русской куклы. Было ли это как-то связано с предыдущим посланием? Нарочно ли оставил этот ключ ее отец? Третий был дубликатом ключа от машины. Машина. Куча покореженного железа. Через несколько дней после кремации обоих Абигель захотела увидеть снимки с места аварии, чтобы попытаться понять, каким чудом она выжила. За отсутствием свидетелей и с учетом всех данных Пальмири пришел к выводу, что из-за тумана, отсутствия сигнализации, связанного с дорожными работами, и, наверное, недостатка внимания в этот момент, Ив не увидел виража в конце длинной прямой линии. Следователь разрешил головоломку с ремнями безопасности тем фактом, что у Абигель случилась зрительная галлюцинация в нескольких сотнях метров от аварии. Она вышла из машины. и Ив тоже. И они не пристегнули ремни, сев обратно, сбитые с толку этим странным видением. Ле и вовсе не пристегнула ремень, чтобы удобнее было спать. Чушь. Абигель отказывалась признать, что не пристегнула ремень в ту ночь. Пусть она теряет память о своей юности. Пусть она нарколептичка. И ее поэтому могут объявить сумасшедшей. Но она точно знала, что сделала это. Несмотря на то, что в отчете жандармерии значилась сия печальная истина, Абигель Дюран не была пристегнута ремнем безопасности. Этому наверняка было какое-то объяснение, но Абигель так и не удалось его найти.